мыло, веревочные связки, хомуты. «Ага, накачал». Ударил в лицо резкий запах керосина. «Парфен Акимыч», — вдруг спросил Артем, — «а у тебя случайно Яким Гвоздиков керосин не покупал, а то мне должен». Лобазник ухмыльнулся и почесал живот. «Должен, так отдаст, но ему напомнить надо. А керосин у меня все берут. У кого ж еще-то? Брал и Яким». Я еще удивился, обычно мать его лукерья приходит. А тут он, заполошно так заскочил, выпимши, да. С ним еще парни были, не наши, из города. Бидон казенный купил. Забыл, говорит, свой бидон-то. А когда это было-то? Да уж и не вспомнить, но до Казанской точно. Совпадает, как раз в тот вечер, перед самым пожаром. Однако вот и свидетель, ага... «Только вы, Иван Павлович, особо-то на Якима не надеетесь», — уже на выходе охолонул Парфен. «Его уж с Казанской никто на селе не видал. Лукерья сказала, в город подался, зазнобы там у него». «Ну, дело молодое, а Яким парень видный». На обратном пути доктор вдруг встретил Аглаю. Со слезами в глазах, простоволосой, в распахнутой телогрее она, похоже, бежала в больницу и, завидев доктора, зашлась в рыданиях. «Что случилось?» – поставив бидон на обочину, Артем обнял девчонку за плечи. «С матерью что-то? С братишкой? С сестрами?» «Иван Палыч! Урядник заходил! у, -у Саблей! Грозился меня у печь «Да перестань ты рыдать! Говори толком!» «Так я и говорю!» Информацию пришлось вытаскивать клещами. Ведь Аглая всегда была говорливой девчонкой. Прошло минут пять, а то и все десять, когда доктор наконец уяснил, что же все-таки произошло. Да, в избу Каглая заглянул помощник станового пристава, урядник, казачий унтер-офицер. С тем, чтобы завтра же Аглая предстала перед следствием по делу о поджоге больницы. «Сказал, за печкой не досмотрела, вот и... Но я ведь... я всегда... у Иван Палыч...» «Так, Аглаюшка, слушай меня». Доктор тряхнул девушку за плечи. «Сейчас же иди домой и ничего не бойся. А к приставу мы завтра вместе пойдем. Еще поглядим, что он там тебе предъявит и на каком основании». «Ой, Иван Павлович, вместе. Прям камень с души». «Вместе, вместе. Не думай, одну я тебя не оставлю. А к приставу? К приставу еще и сегодня загляну. Да застегни ты телогрею, простудишься». В больничке доктора ожидала телеграммы из управы. «И, ТЧК, П, восклицательный знак. Срочно принимайте выезд, ТЧК, земская управа». «Хм, срочно, однако выезд же». Не обманул, значит, генерал-губернатор, посодействовал. И быстро-то как, а мы еще на бюрократию обижаемся. Почтальон сказал, вчера еще пришла вечером. Заглянув в смотровую, пояснил Сергей Сергеевич. — Принесли вот только что. — Что ж, завтра после обеда съезжу, заберу. Иван Палыч покачал головой и хмыкнул. — Лошадь при больнице будет, коляска, все не пешком. — Эх, еще бы конюха бы. Да и как этой лошади управлять? — Сергей Сергеевич, а ты с лошадями когда-нибудь управлялся? — Конечно, как-то и при обозе был. — Ну и как там управлять-то? Я вот никогда не сталкивался. Так дело-то, Иван Павлович, не хитрое. Справитесь, я научу. В городе завтра еще одно дело. Где может скрываться Заварский? У кого-то из парней, маловероятно, те живут с родителями. А вот Маша, та самая пухленькая революционерка эмансипе, работает телефонисткой и снимает квартиру в городе. Поговорить с ней. Только так осторожно. Уж слишком восторженно она смотрела на беглого каторжника на тех собраниях, будь они неладны. Новый становой пристав, штабс-капитан Лаврентьев, занимал казенную квартиру, расположенную недалеко от церкви, в большом шесть окон по фасаду бревенчатом двухэтажном доме. «Две комнаты с полным столованием, коморку для конюха и место в конюшне для двух казенных же лошадей». Кивнув прислуги, Артем поднялся на второй этаж и аккуратно постучал в дверь. «Господин пристав можно?» «А, доктор, ну, заходите, коли пришли». По саквояжам, по разбросанным там и сям вещам, еще не распечатанным от упаковок... В отсутствие хоть какого-то уюта сразу было видно, что Становой еще только начал обживаться на новом месте. Что понятно, должность-то предложили совсем недавно. За беспорядок прошу извинить. Что-то важное у вас? Да как сказать? Иван Палыч кратко рассказал о том, что узнал у керосинщика, и попросил не пугать больше Аглаю. Единственная моя санитарка, без нее не знаю и как. Но ведь она же могла, прищурился штабс-капитан. Пусть не нарочно случайно. Печи, знаете ли, такое дело. Вот у нас как-то под перемышлем случай был. Ну, поймите же, господин пристав Коли случайно, так как я понимаю, гражданский иск. Ну, да, верно, так. Судя по ответу, бывший фронтовой офицер еще не совсем понял свою новую службу. А мы иск подавать не будем, я управу имею в виду. Доктор покусал губы и попытался поправить давно несуществующие на носу очки. К санитарке не будем, а вот к истинным поджигателям совсем другое дело. — Так вы считаете, это те парни, как его Гвоздиков с компанией? — прищурился пристав Что ж, ну, завтра пошлю Рядников в лабаз опросить на официальный протокол. Ну и Гвоздикова в становую притащим. Надавим, поговорим. Парень он, как я понимаю, простой. Нажмем, долго запираться не будет. — Ах, доктор, честно сказать, не до поджара сейчас совсем. — Террористов искать велено, искать и искоренить. Ну, попробуй, найди их. Так я могу санитарку успокоить? Думаю, можете, только пусть из села никуда не уезжает. Да куда она денется, ей работать еще? Благодарю, господин Пристав, не смею больше надоедать. Надев шляпу, Иван Палыч толкнул дверь, но на пороге неожиданно обернулся. — Петр Николаевич, вижу, хромаете. — Фронтовая рана, — сухо отозвался штабс-капитан. «А вы заходите как-нибудь к нам в больничку. Посмотрим, что можно сделать». Отпустив извозчика, доктор остановился перед входом в управу. Между прочим, волновался, как еще лошадь себя поведет. Одно дело теория, и совсем другое... Господи, ведь ее, наверное, и запрячь, ведь как-то надо. Ладно, попрошу помощи». Подумаешь, ну, никогда не сталкивался с лошадьми. Приняв решение, Артем легко взбежал по лестнице наверх и стукнул в дверь. «А, Иван Палыч, растрепанная в годах секретарша в глухом черном платье, оторвалась от Ундервуда. Телеграмму наш получили. За выездом. Как там, Виктор Иванович?» «Здравствуйте, Ольга Яковлевна. Входя, снял шляпу Иван». «Да, за выездом. А, господина Чарушина, скоро в город перевезем». «Да, признаюсь, я как-то отвык от лошадей». «А при тут лошадь?» Вытащив изо рта папироску, секретарша выпустила дым. «Вам скорее ломовой извозчик понадобится. Впрочем, пойдемте во двор. Покажу ваш подарок». «Ой, мы все тут так хохотали, честно сказать. Идемте же». Ольга Яковлевна накинула на плечи пальто. Заинтригованный доктор поспешил вслед за нею. Выйдя во двор, они подошли к какому-то амбару или сараю. Секретарша подозвала служителя, бородача в заячьем треухе и армяке. Погремев ключами, служитель отворил двери, или лучше сказать, ворота. «Ну вот», — выпустив дым, обернулась Ольга Яковлевна. Иван Палыч заглянул внутрь и обмер». Вместо лошади и коляски в дальнем углу светился никелем и свежей серо-голубой краской некий колесный аппарат, обликом, несколько напоминающий помесь советских времен мопеда с велосипедом. Мотоцикл. Это и был мотоцикл. Да, странный с виду, старинный, однако же не лишенный определенного изящества и красоты. Вытянутый в длину бензобак, затейливый изогнутый руль, мощная рама, седло, прямоугольный багажник. Вот и ваш выезд, Иван Павлович, вытащив изо рта папироску, пояснила секретарша. Мотоциклет «Моторевдукс» отечественного производства. четырнадцатого года модель, предназначена для самокатных рот. Мотоцикл. Артем не знал, радоваться или, наоборот, огорчаться. Были, были у него друзья-байкеры. Сам он в той своей жизни байк так и не приобрел, хотя временами и собирался. Между прочим, 440 рублей цена. Ольга Яковлевна достала какую-то книжечку. А вот к нему самое полное описание. — а инструкция. Дайте-ка сюда. — протянул руку доктор. — Ага, V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 497 кубических сантиметров. Мощность — 4 лошадиные силы. Ишь ты, целых четыре. Двухступенчатая коробка передач, стартерам ремень шел на заднее колесо, моторная передача цепная, педальный привод отсутствует. Тут вот в банках бензин, показала секретарша. Еще приставные лыжи, ну, для зимы. И дополнительный подарок. Мотоциклетный костюм с крагами и шлемом. Так что увозите, дорогой Иван Палыч, все это добро в деревню. Там с ним потихоньку и разберетесь. «Ломовые у нас у вокзала обычно». «Увозить?» Артем вдруг почувствовал подспудно вздымающуюся где-то в глубине груди радость. «У него ведь и колеса есть, и двигатель. На нем, Ольга Яковлевна, и поеду. Сейчас бензин только залью, а за лыжами в следующий раз. Да, масла нету». «Масло на рынке, сливочное. Нынче аж порублю за фунт». «Я про машинное». «А, вон какая-то жестяная банка. Оно». «Оно самое, Ольга Яковлевна. А где здесь вообще машины заправляются?» «Хм...» Секретарша даже забыла закурить очередную папиросу. «Есть бензиновая станция, около сотни верст. Ого!» «Но наш шофер берет на складах товариществ братьев Нобель. Три рубля за пут. И еще платить за кегли». Женщина вдруг улыбнулась. «Но тут вы, Иван Павлович, не беспокойтесь». «Бензин вам земство оплатит, по бумагам проведем как фураж». «Что, прямо сейчас и поедете?» «Ну да». «Ну, Иван Павлович, отчаянный вы человек». опустив мотоциклетные очки, Артем дернул кикстартер. Зарокотал двигатель. Включив передачу, доктор плавно тронулся с места. Приноравливаясь к машине, сделал пару кругов по двору и, прибавив скорость, выехал за ворота». Все чиновники земской и городской управ прилипли носами к окнам. Где находился почтамт, Иван Павлович примерно себе представлял, уже пообвыкся. Пугая извозчиков, с треском пронесся по главной улице и, свернув к площади графа Суворова, подкатил к серому помпезному зданию в стиле модерн. Мотоциклет тут же обступили мальчишки и откуда только взялись. «Дяденька, это ведь Дукс, да? А скорость какая?» «А он с коляской может?» «А, парни, почтам здесь?» «Да, дяденька, вон он!» «А телефоны?» «На втором этаже». Шлем с очками, краги и куртку доктор оставил внизу в гардеробе. Быстро поднялся на второй этаж в телефонную залу, всмотрелся, вслушался в рабочий шум. «Петербург, квартира Добринских, соединяю». «Соединяю, Д-305». «Говорю же, еще раз повторите номер, и, пожалуйста, не надо кричать». Машу Иван Павлович узнал сразу, подошел, взял за локоток. «Поговорить бы, дело важное». «Да-да, я знаю. Анна телефонировала вчера». «Верочка, подмени минуты на две». «Вот, спасибо. Ага». Оба вышли в коридор. «Заварский?» — опустив глаза, переспросила Мария. «Нет, не видела». «Где он? Не могу даже предположить». «Не знаешь. Тогда зачем отводишь взгляд?» «Ой, врешь, девочка, врешь». «Хотел предупредить. Вдруг появится. и на кентию грозит опасность. Шпики идут по следам. Адреса ваших квартир им могут быть известны. Если вдруг увидите, пусть Заварский срочно уезжает из города. Срочно. Вот так». Сказал и немедленно вышел. Экипировался. Уселся в седло. Родная мать не узнает. «Ага. Вот на улицу выбежала Маша. Вся такая растрепанная, нервная». Помахала извозчику, села, поехали, клюнула рыбка на уловку. Запустив двигатель, Артем покатил следом. Мотоцикл легко делал километров 40 в час и верно мог ехать быстрее. Подпрыгивая на ухабах, навстречу прогрохотал грузовик. А вот попался на пути таксомотор, похожий на гужевую пролетку. Двадцатый век, автомобиль уже не был такой уж редкостью, даже в уездных городах. Извозчик остановился у проходного двора. Маша выскочила, пролетка осталась ждать. Поправляя очки, чуть в отдалении ждал и доктор. «Ага, вот из подворотни вынырнули двое, Маша и...» Иван Палыч узнал Заварского и, чуть выждав, запустил мотор, легко нагоняя пролетку. «Что теперь было делать? Как-то сообщить в полицию или пока что просто проследить?» Глава 19 Городской полдень был шумным, и площадь гудела к акулей. Извозчики покрикивали на лошадей, мальчишки сновали меж телег. Ругался сам с собой пьяный в дым дворник. Иван Палыч притормозил мотоцикл, решил пока активных действий не применять. И было отчего. Маша, растрепанная, нервная, шла за Заварским. Тот в потертом сюртуке и военных штанах шагал быстро, даже не оборачиваясь на девушку. Доктор прищурился, примечая интересную деталь. на Рука Заварского, небрежно лежащая у пояса, то и дело касалось чего-то под сюртуком, словно поправляя. «Револьвер», — понял Иван Палыч, — и внутри все сжалось, как пружина. «Этот тип не так прост. Посреди города в людном месте и с оружием. Отчаянный или дурак?» Впрочем, молодость, видимо, списывала многое. Кровь у парня кипела, а вместе с кровью бурлили и мозги. Кажется, совсем не понимает, чего творит. Артем заглушил мотор, чтобы не привлекать внимания, и слегка откатил транспорт в сторону, прячась за телегой с сеном. Лезть сейчас к Заварскому опасно. Мало того, что самому можно схлопотать пулю, так и остальные ни в чем не повинные люди могут пострадать начнет еще палить во все стороны. Маша и Заварский остановились у стены дома. Их голоса, резкие и торопливые, доносились обрывками, перебиваемые стуком колес, ржанием лошадей и гомоном площади. Артем напряг слух, пытаясь расслышать хоть что-то. «Полицаи, поймают, Иннокентий!» Тонкий голосок Маши прорезал шум. «Они уже рыщут, шпики везде, после трактира все на ушах. Уезжай, пока не поздно!» мне сказал Лицо Заварского покраснело от гнева. Он шагнул ближе к девушке, его рука снова легла к поясу, и доктор заметил, как пальцы сжали рукоять револьвера под тканью. Каторжник был разгорячен. «Поймают? Кто? Гробовский?» — прорычал громко Заварский и сплюнул в пыль. «Да я этого пса сам убью!» «Инокентий, ты чего?» — испугалась Маша. «С ума сошел!» «Решено!» — отмахнулся тот. «Следующий он. Это будет жест эсеров, знак всем этим сатрапам. Пусть знают, что с нами шутки плохи. Они думают, нас задавят, мы им покажем кровь». «Отдумайся». «Чего ты боишься?» «Не надо бояться. В губернатора стреляли. Что мне сделали?» «Ничего». Маша отступила. Ее глаза округлились, и она схватила его за рукав. «Инокентий, не надо». Голос девушки задрожал, как струна. «Ты... ты нас всех подведешь. А ну, Львовну, ребята, их же схватят, подумай!» «Не схватят!» Иван Палыч, слушая, сжал кулаки. Первой мыслью была «Заварский приукрашивает». Горячий, как всегда, размахивает руками, кричит про кровь. Гробовского грозится убить, но это же просто слова. Бравада юнца, чтобы впечатлить Машу и держать ее в узде. «Он ведь всегда так, трибун, а не боевик, любит речи, а не пули. Его харизма, его громкие фразы — это театр, чтобы гимназисты вроде Николая, Степана и Юлия хлопали в ладоши». Но тут же, как удар молнии, в голове всплыло воспоминание. Школа, собрание. Заварский с горящими глазами кричит про дорогу и губернатора. Тогда доктор тоже думал, пустое, шутка. Парень горазд языком молоть. Он даже посмеялся про себя, представляя, как Заварский размахивает руками, а сам прячется в подвале. А потом трактир, стрельба, кровь чарушина, стекающая по шинели, стоны Кругликова и Парфенов, чудом уцелевший, потому что его приняли за шофера. Вот тебе и горячая молодая кровь. Заварский не шутил тогда и не шутит сейчас. Его рука на револьвере. Его голос полной ярости — это не игра. Но он убьет Гробовского или Лаврентьева, или любого, кто встанет на пути. Изарная утонет в жандармских облавах, а Анна, ее гимназисты, Маша — все окажутся в кандалах. Маша что-то пробормотала. Ее голос утонул в гуле площади. Заварский, отмахнувшись, двинулся к пролетке, где извозчик, дремавший на козлах, встрепенулся, поправляя кнут. Доктор решил последовать за ним, но, как назло, прямо перед ним, перегородив дорогу, остановился воз с сеном. Доктор принялся обходить преграду, но пролетке с Заварским уже и след простыл. «Ну вот ведь черт!» Доктор завел мотоцикл, мотор затрещал, как автоматная очередь, и мальчишки, обступившие его с визгом, разбежались. Иван Палыч выждал, пока Маша свернет за угол в узкую улочку, чтобы не попасться ей на глаза. Потом направился в Зарное. Всю дорогу, что он ехал, доктор думал о словах Заварского. «Хочет убить Гробовского». Странное ощущение его одолевало, но он и сам готов был сомкнуть свои пальцы на шее этой ищейки, который уже в открытую угрожал ему тюрьмой. С другой стороны, убивать людей без суда и следствия, даже таких, как Гробовский, не дело. Как тогда поступить? Предупредить Гробовского? Только поверит ли тот? Вряд ли будет вынюхивать какой-нибудь подвох. ну Вот ведь задачку подкинул этот Заварский. Солнце клонилось к закату, заливая уездный город золотым светом. Доктор в мотоциклетной куртке и очках консервах вывел свой моторе на дорогу и дал газу. Мотор затрещал, как рой рассерженных пчел, и мотоцикл, блестя никелем и свежей серо-голубой краской, рванул вперед, пугая воробьев. Сердце заколотилось. «Не от страха, от азарта». Почему же он раньше, еще в прошлой жизни, не осмелился купить себе такое чудо? Благодать. Артем выехал за город, миновав последние дома с облупленными стенами и покосившиеся заборы. Тракт взарный, разбитый телегами и дождями, стелился впереди. Ухабы и колеи блестели от талого снега, что выпал утром. Доктор прибавил газу, мотор зарычал громче, и мотоцикл, подпрыгивая на кочках, понесся вперед, вздымая пыль и брызги грязи. «Ух!» — ветер хлестал в лицо, пробираясь под очки. Ощущение скорости, тряска, рев мотора — всё это будило в докторе радость, почти детскую, которую он не чувствовал с той другой жизни. Здесь, в 1916-м, на этом старинном Дуксе, с его V-образным двигателем и цепной передачей, он будто украл кусок свободы у времени, у Зарного, у жандармов и революционеров, да к черту их всех. Ухабы тракта били по колесам, мотоцикл кидало из стороны в сторону, но парень, наклонившись вперед, ловил равновесие, как заправский наездник, укрощающий норовистую лошадь. Вспомнил слова Сергея Сергеевича «Дело нехитрое, справишься» и усмехнулся «Нехитрое, ага». Руль дрожал в руках, седло скрипело, а ремень, идущий на заднее колесо, гудел, как струна. 40 километров в час, а ощущается, как все 100 Это тебе не на лошадиной тяге сонно трястись в пролетке». На одном повороте колесо угодило в глубокую колею. Мотоцикл накренился, и Иван Палыч, стиснув зубы, вывернул руль, удержав машину. Грязь полетела в лицо, заляпав очки, но он только рассмеялся, вытирая их тыльной стороной краги. Это был полет. Не на крыльях, но на двух колесах, сквозь холодный воздух, пахнущий мокрой землей, соснами и дымом далеких печей. Лечу. Поля, раскинувшиеся по обе стороны тракта, были покрыты тонким слоем снега, что искрился под солнцем, на лес вдали темнел стеной. Иван Палыч обогнал телегу с дровами, чей возщик бородатый мужик в тулупе только перекрестился, увидев чертову машину. Мальчишка, бежавший за телегой, заорал «Дядь, гони, как руссобалт!» и доктор, не сдержавшись, махнул ему рукой, чувствуя, как радость бурлит в груди. Тракт вильнул, и зарное показалось вдали. Крыши, покрытые снегом, дым из труб, купол церквушки, где он так и не поставил свечи. Доктор сбавил скорость. Ухабы стали реже, но мотоцикл все еще подпрыгивал, как норовистый конь. Радость от поездки не ушла, но теперь она была острой, как скальпель. Доктор знал, что впереди непростые вопросы, на которые нужно найти правильные ответы. Сдать Заварского Лаврентьеву, рискуя Анной. Убедить Машу выгнать каторжника, поговорить с Гробовским. Мотоцикл въехал в Зарное. Эхом отразился от домов, невольно привлекая к себе внимание. Артем подъехал к больнице, заглушил мотор, снял очки. Полет закончился, пора было вновь ступать на землю. Больница было тихо. Даже привычного гула солдат, которые обычно играли в карты и смеялись в коридоре, теперь не было слышно. Иван Палыч вошел в коридор. Аглая в белой косынке выскочила из смотровой. Ее веснушчатое лицо было встревоженным, а глаза округлились, как у совенка. Она держала поднос с бинтами, но, увидев доктора, чуть не уронила его. — Иван Палыч, — ахнула она, — что это там шумело так страшно? «Будто черт на телеге скакал. Село гудит, собаки лают». Доктор рассмеялся. «Вы что, не слышали?» — продолжила Аглая. «Я думала, что немец в село зашел. Испугалась, аж ноги затряслись. Вы целы?» Иван Павлович снял мотоциклетную куртку, повесил ее на гвоздь и кивнул на дверь. «Это не немец шумит, это наш новый железный конь, Аглаюшка», — сказал он. «Не черт, а мотор Евдукс». «Выезд, что генерал-губернатор обещал. Пойдем, покажу». Аглая все еще хмурясь, поставила под нос и вышла за ним. На крыльце она замерла, глядя на мотоцикл. «Ой, Иван Палыч!» — воскликнула она. «Это ж это ж как машина господина Парфенова, только без крыши. И колес два, а у Парфенова четыре. Но ведь и он вон какой начальник. А у императора поди, и вовсе все восемь колес, а ли десять. Железный конь, правда». Теперь к Юре Ростовцеву и Марьяне мигом доедете. И, и в город. А я... Можно я разок прокатюсь?» Доктор рассмеялся. Он уже представил Аглаю с ее косой косынкой, мчащуюся по тракту, и кивнул. «Можно, Аглаюшка, научу», — сказал он. «Только сперва сам разберусь, как его зимой на лыжах гонять. Будешь к Анне-Львовне на учебу ездить». Но тут он заметил, как лицо Аглая, только что сиявшее, померкло. Санитарка опустила глаза, ее руки затеребили край фартука. Грусть, как тень, легла на ее веснушки. Доктор хотел спросить, что случилось, но Аглая вновь оживилась, начала тараторить. «Иван павлович тут заглянула Дарья Прокофьевна, знакомая моя. Ее в селе ведьмой кличут, кашель, говорит, замучил, дышать тяжко. Я ее в приемную посадила, ждет вас, осмотрите». «Ведьма? Что еще за суеверие?» «Опять ваша эта скверна и живица, пережитки темных времен», — проворчал доктор. «Так ведь из-за родимого пятна ее так кличут. На щеке у нее с детства, вот и говорят, что, мол, печа дьявола. Да вы пойдемте». Аглая чуть ли не волоком увела доктора обратно в больницу. В приемной на лавке сидела женщина лет сорока в темном платке и заношенной юбке. Дарья Прокофьевна была худой, с острыми скулами, А на ее левой щеке и в самом деле чернело родимое пятно, большое, как чернослив, поросшее черным пухом. Увидев доктора, гостью растерялась. — ну Глайушка, так это я поди не вовремя, пойду? — Сиди, Дарья Прокофьевна, пусть доктор наш Иван Павлович посмотрит тебя с твоим кашлем, — с нажимом сказала санитарка. — Так ведь пусть посмотрит. — Здравствуйте, Дарья Прокофьевна, — сказал Иван Павлович. — Кашель, говорите, давно? — «С мокротой или сухой?» Женщина подняла глаза, темные и настороженные, и кашлянула, прикрыв рот платком, пахнущим дымом. Ее голос был хриплым, но не слабым. «Так это с неделю, доктор», — ответила она, испуганно зыркнув на оглаю и словно по заученному сказала, «Сухой, в груди дерет. Ночью хуже, спать не дает. Бабка моя травы заваривала, да не помогло». Доктор достал стетоскоп, велел Дарье расстегнуть кофту. Прослушал дыхание, попросил кашлянуть. Легкие, чистые, без хрипов, сердце бьется ровно. Температура, судя по лбу, нормальная. Кашель, скорее всего, от холодного воздуха или пыли в ее избе, где падепеть щадит. «Ничего страшного», — сказал он, убирая стетоскоп. «Легкие, чистые, воспаления нет. Пейте теплый чай с медом, горло полощите солью». «Если хуже станет, приходите снова. наглая дай ей сиропу от кашля пузырек». Дарья кивнула. Ее глаза, все еще настороженные, скользнули по его лицу, и она пробормотала. спасибо бог, доктор, а то уж думала, хворь какая». Она встала, собираясь уходить. Иван Палыч, закрывся саквояж, повернулся к Аглайе, что стояла в дверях, теребя косынку. Ее лицо было странным, не облегченным, как обычно после осмотра, а напряженным, будто она ждала чего-то еще. Она шагнула ближе. Ее голос был тихим, но настойчивым. «Иван павлович сказала она. Ее глаза метнулись к Дарье, что завязывала платок. «Может, еще раз глянете? Вдруг пропустили чего? Кашель-то сухой, а ну как чахотка. Проверьте еще, прошу». «Доктор замер». Аглая, обычно доверявшая его диагнозам, вела себя странно. Ее руки, теребящие косынку, дрожали, а взгляд, обычно открытый, избегал его глаз. Что-то тут не так. И вдруг понял. Она тянет время. «Аглая», — сказал он, глядя ей в глаза, — «что происходит? Что ты крутишь, как вроде время тянешь? Давай начистоту». Аглая вздрогнула, прикусила губу. «Ага, значит, попал в самое яблочко». Бросив взгляд на Дарью, что уже шла к двери, санитарка прошептала едва слышно. «Иван Павлович, не серчайте. Правду видите, тяну время, не хочу, чтобы беда случилась». «Какая еще беда?» Санитарка шагнула ближе, ее голос стал тише, почти умоляющим. «Иван Павлович, — сказала она, глядя в землю, — пообещайте мне кое-что». «Послушайте меня и сделайте, как я скажу. Очень вас прошу, пообещайте». Парень нахмурился. «Что стряслось, Аглая? Говори, не томи. С матерью беда или урядник опять пугал?» Аглая покачала головой. Потом, набрав воздуха, заговорила тихо и быстро. «Неурядник, Иван Павлович», — сказала она. «Гробовский. Он сейчас у Анны Львовны в школе. Говорят, показания берет под протокол. Слышала от фроски что за водой бегала». «Он с двумя городовыми пришел, бумагу какую-то ей сует. на вы, вы ж с ней все знают. Если пойдете туда, он и вас хватит». «Что?» — вскрикнул доктор. «Гробовский время не зря не теряет. Уже и бумаги готовит, и показания берет». «Иван Палыч, не ходите», — взмолилась Аглая, перекрыв собой дверь. «Гробовский только вас и ждет. Он вас с Анной заодно повяжет, скажет и мол. а больница а люди». «А мы все без вас пропадем, пообещали же, что послушаете». «Глая», — сказал он, — «да ты что, я не могу ее бросить». «Если гробовский протокол составляет, то ничего хорошего не жди. Надо узнать, что он хочет, что вменяет, какие статьи». «Не пойдете, Иван Палыч», — сказала она. «Но он вас в кандалы и под суд. Пожалейте больницу, меня, раненых». она Львовна выкрутится, она умная, она учительница, а вы...» «Вас он не отпустит». наглая да ты что в самом деле? Ничего у него нет на меня, чтобы какие-то обвинения выдвигать. Анне Львовне нужна помощь». И это в самом деле было так. Если Гробовский схватит Анну, то еще неизвестно, какими методами он выбьет из нее показания. А он выбьет. Покушение на целого генерал-губернатора — это тебе не шутки». Тут нужно быстро найти крайних и отчитаться начальству наверх о проделанной работе. Так что щепки будут лететь. Вопрос, сможет ли выдержать Анна давление. Девушка может сломаться, назвать имена, причем те, которые Гробовский захочет услышать. Доктор не осудил бы Анну за такое, потому что знал, что у каждого есть свой предел, перейдя который человек просто сломается» поэтому нельзя сейчас допустить этого». Он рванул на улицу. Тропинка велась меж домов. Молодой человек шел быстро, не замечая холода. На мотоцикле ехать не рискнул, слишком был возбужден и зол, и боялся где-нибудь перевернуться. Впереди замаячила темным силуэтом школа с единственным горящим окном. Этот одинокий свет не понравился доктору. Нехорошее там сейчас делалось. Скорее, пока Гробовский не опередил его. Но, кажется, было уже поздно. Дверь школы скрипнула, и на крыльцо вышел Гробовский собственной персоной. Рядом с ним двое жандармов. С ними под ручки кто-то еще в тени плохо различимый. Гробовский, увидев доктора, улыбнулся. Холодно, как волк, почуявший добычу. Колючий взгляд стал вдруг масляным, довольным. Трость стукнула по доскам, и Гробовский торжественно шагнул вперед. «Петров», — сказал он, — улыбка стала шире. «Гляжу, бежали. Опоздали, доктор». «Что ты?» — прошипел сквозь зубы тот. Иван Павлович простонал вдруг знакомый голос. Доктор пригляделся и увидел рядом с жандармами Анну Львовну. Анна... «Иван Павлович, я ничего. Заткнись!» Грубо оборвал ее Гробовский. И вновь повернулся к доктору. «Анна Львовна арестована. Показания дала под протокол. Исеровская ячейка, собрание, книжицы — все выплыло. А ты, видать, за ней? Поздно, голубчик, слишком поздно». Кровь ударила в виски. Иван Павлович шагнул к Гробовскому. Его голос стал хриплым от гнева, почти рычащим. «Что за протокол, без ордера, на пять по твоей совести, Гробовский?» «Ты не груби, Петров. Не со своими пациентами разговариваешь», — ледяным тоном отрезал тот. «У меня все по букве закона, и ордер есть, и прочие бумаги. Я без дела не сижу. Все как следует оформил, знал, что ты начнешь давить на это». «Ах ты, не кипятись, Петров», — остановил его жестом Гробовский. Мирская сама заговорила. «Студенты, Заварский, ее сборище. Ты, поди, тоже там бывал?» «Не отпирайся, знаю. Скоро и за тобой придем. Тюрьма, доктор, близко. Суши сухари». С этими словами он махнул жандармам. Те повели арестованную в бричку. «Докажи», — рявкнул Иван Павлович. «Где улики, книги, письма? Или опять Субботин напел? Показания выбиты принудительно, и ничего не стоит гробовский лишь хмыкнул меня оборачиваясь бросил через плечо не глупи иди лучше в больницу лечи своих немощных и убогих пока еще можешь глава 20 идти на квартиру не хотелось хотя дежурить нынче была очередь оглаи артем остался в больничке Ступай, оглавюшка, домой. Отдыхай. Я подежурю, мне... мне надо. Все равно не засну. Ой, Иван Павлович, да не корите вы себя так. Выйдя из-за стола, девушка сняла косынку и, взяв плотный платок, подошла к зеркалу. Глянула на себя, на веснушки, на широкое доброе лицо. Обернулась. Иван Павлович, вот я, девушка простая? Ну, наверное, да. Снимая пальто, удивленно протянул доктор. А почему ты спрашиваешь? «А с чего видать, что простая?» Санитарка проигнорировала вопрос. Впрочем, и на свой сама же и ответила. «Да со всего и видать. И как говорю, и как веду себя, и одежка опять же». «А Анна Львовна?» «Да за версту видать, антиллигенция, не из простых». «Ты к чему это, Аглая?» насторожился Артем. «А к тому, Иван Павлович, не берите в обиду. Это с нами, с простым-то народом, можно как хошь. Повернувшись, Аглая подбоченилась и облизала губы. «Хожь в тюрьму, хошь бей, издевляйся. на вот с Анной Львовной я смекаю не так. я Кто знает, что у нее за родня? Да кто друзья-подруги? может окромя тех сицилистов, еще и знатные есть. А вдруг доступится да И что, Гробовский будет вот так запросто учительницу обижать? Он что ж, совсем дурень? Дурень-то не дурень, но ведь приказ». Ну, севшись за стол, доктор вытянул ноги. «Да и дело такое, отличиться можно. Вот он и...» «Хотя... А ведь в чем-то ты, Аглая, права? Анна-то не из простых, не из деревенских». «Ах, Аглаюшка, ну до да чего ж ты умная?» Вскочив на ноги, Артем вдруг схватил девчонку в охапку и закружил, напевая что-то веселое. «Нет, не параноид. Скорее, из Рамштайна что-то». Потом устыдился, поставил санитарку на пол... Та вдруг расхохоталась. о Иван Павлович, скажете, тоже умная. Даже читать дописать писать еще толком не научилась». «Ничего, научишься, вот Анна Львовна вернется». После вечернего обхода доктор уселся за стол, открыл толстую амбарную книгу, журнал, обмакнул в чернильницу перо. Фронтовики потихоньку ушли на поправку, а вот что касаемо недавно поступивших, так тут сделали, что смогли». Операции проведены, лечение назначено. Тут теперь время. Пахомыч староста под наблюдением будет, а Чарушина на днях увезут в город, уже можно. Ах, Заварский, Заварский, вот же ты черт. И точно такой же черт Гробовский, только с другим знаком, лучше даже сказать дьявол. Энергичный, беспринципный, наглый и умный, уж этого тоже не отнять. Умный. «На этом и сыграть, да-да, именно!» Приняв утренних пациентов, Иван Палыч оставил посетителей на попечение Аглай и, заведя мотоциклет, резво покатил в город. Про новый выезд доктора в селе еще знали не все, а потому, завидев рычащий мотор, прохожие раскрывали от удивления рты и ругались. Бабули же, крестясь, плевали вслед. Какая дьявольская колесница. Вот ведь, удумают же, все для погибели рода человеческого. В город все равно было нужно заехать на склады Нобеля, составить договор на бензин и смазочные масла, отвести его в управу Ольги Яковлевне. У нее же доктор как бы невзначай спросил про тюрьму. Не про обычную, а в которой держат политических. Так в той же и держат. Оторвавшись от Ундервуда, секретарша чиркнула спичкой. «У нас тут одна тюрьма, другой нету». «А вы к чему спрашиваете, Иван Палыч?» «Да так». «Насколько знаю, для политических там отдельные камеры». Выпустив дым, Ольга Яковлевна с неожиданной мечтательностью посмотрела в окно. «Хотя и к уголовникам могут бросить. на Одно слово, сатрапы». «Ох, Ольга Яковлевна», — поюжился Иван Палыч, «и не боитесь вы такие слова говорить» чего бояться-то?» — выпустив дым, секретарша глуховато хохотнула. «Нынче ведь не тринадцатый год, и даже не пятнадцатый. Что в Думе иные депутаты творят, уму непостижимо. Даже вроде бы и солидные партии, октябристы, кадеты. Гучков, Милюков, да тот же Керенский, ну тому сам Бог велел, как социалисту. Да вы газет, что ли, не читаете, Иван Палыч? Хотя в вашей-то глуши какие газеты?» Выйдя из управы, Иван Палыч увидал мальчишек-газетчиков, вернее сказать, услыхал. «Покупайте губернские ведомости, свежий номер!» «Губернские ведомости, губернские!» — наперебой кричали мальчишки. «Кровавое покушение на генерал-губернатора, множество жертв!» «Подрывная речь господина Милюкова в Государственной Думе!» «Скандальное заявление господина Керенского!» Доктор подозвал мальчишек. «Дайте-ка газетку!» ага Уездная тюрьма, где также содержались и просто взятые под стражу на период следствия, располагалась на южной окраине города, за железнодорожными путями. Артем добирался туда где-то около часа, навигаторов еще не было, как и толковых дорожных указателей. Приходилось устанавливаться, спрашивать дорогу у извозчиков. Наконец, на углу, за голыми вербами, показался высокий кирпичный забор и приземистое административное здание, тоже сложенная из красного кирпича. У ворот курили дюжи и жандармы с шашками, их доктор и расспросил. «Политические?» Служители порядка с любопытством пялились на мотоцикл. «Да, есть. Вам кого надо?» «Да мне бы...» «А это что же, английский, на керосине?» «Наш, бензиновый. Гляди-ка, и быстро бежит. Сорок километров в час, а под горку, если, так и все полсотни». — Иди-ка, это и скаковую лошадь обгонит а с виду-то тьфу. — Так говорите, на бензине? — А в бензин поди у Нобеля. — У Нобеля? Мне бы про госпожу Мирскую узнать. Понимаете, господа, ее совершенно случайно. Сицилистов послушать, так их всех случайно. Эх, в старые бы времена. Эван, мил человек, поправив башлык, один из жандармов указал рукой на невысокое крылечко. — Поднимайтесь и налево, там в присутствии спросите. «Спасибо». Поблагодарив жандармов, молодой человек со всех ног бросился в канцелярию, так называемое присутствие. Какой-то тюремщик с мутными глазами, судя по широким поперечным нашивкам на погонах фельдфебель, долго буравил посетителя взглядом. «Говорите, мирская?» «Да-да, Анна Львовна, учительница. Мне б свидание, передачку бы». «Это все к следствию», — тюремщик открыл журнал. Мирская, мирская... Ага, вот, за господином-поручиком Гробовским записано. Да, за Гробовским. Однако поручик Артем про себя хмыкнул. Типа старший лейтенант. Никогда в форме не видел. Так оно же понятно. Тогда повезло вам, неожиданно ухмыльнулся прапорщик. Господин-поручик как раз здесь, на допросах. Так что ждите, я сообщу. В ожидании Артем развернул газету. Выступление в Государственной Думе против министра внутренних дел господина Протопопова, назначенного государем без согласия с думским большинством, собрало много сторонников. «Ну, господа депутаты, ого как, и впрямь царя не боятся, скорее он их!» «А крамольной речью господина Милюкова! Что за речь такая? Все про нее пишут, да никто даже не цитирует!» Сводки с фронтов. Державам сердечного согласия не удалось развить первоначальный успех под Соммой. Сердечное согласие. А, Антанта. Ага, вот. Покушение на господина генерал-губернатора. Интересно, что тут? Давно выслеживали. Ага, ага, как же, боевая группа социалистов. Прям уж группа его высокопревосходительство не пострадал и вскоре отбыл в столицу отбыл столицу значит парфенова сейчас в городе нет кто то прошел точнее прошмыгнул мимо кивнув дежурному прапорщику застыв в дверях на миг обернулся что то спросил яким яким гвоздиков узнал парня артем но что он здесь забыл уже посадили Или, или наоборот, все куда интересней и омерзительней. Если Гробовский и Яким... Кто, говорите, меня спрашивает? За канцелярской стойкою вдруг распахнулась дверь. Показалась мерзкая физиономия Гробовского, поганого царского сатрапа. «А, это ты», — узнав доктора, агент недобро прищурился. «Явился все-таки, значит, отстать не захотел». «Хм, ну, проходи, коль пришел. Не страшно? А то лечил бы себе пока. Бояться мне нечего, господин поручик». Сняв шлем, Иван Палыч повел плечом. «Я ведь не преступник и ничего такого не совершил». «А вот это мы еще поглядим», — пропуская визитера вперед, покусал губы агент. «Поглядим». «Руки за спину заложи, господин доктор». ну откуда столько ненависти? Зачем? Почему?» Длинный полутемный коридор, гулкие шаги, доносящиеся из камер крики, допросные. Тюремщик в сером мундире, отдав гробовскому честь, предупредительно распахнул железную дверь. «Ну, входи, Петров», — усмехнулся агент, — «гостем будешь. Только вот как бы не пожалеть, что пришел. Ну, что встал, присаживайся». «Комната как комната, разве что весьма небольшая». Серые стены, белый потолок, окно с решеткой, железный несгораемый шкаф, старый конторский стол с зеленым сукном, давно уже залоснившимся и потерявшим всякий вид. Железный табурет, наглухо привенченный к полу, портрет батюшки-царя. С потолка на длинном проводе, словно запутавшийся в лианах удав, свисала тусклая электрическая лампочка, ват на 40 а то и того меньше. Ну, надо же, прогресс. «А у нас в Зарном, в больничке-то до сих пор электричества нет». Усаживаясь на табурет, дело напосетовал доктор. Гробовский хмыкнул. «Власть критикуешь? ну но -ну. «Ну, зачем пожаловал? За знобу свою навестить?» «Не за знобу, сударь, а госпожу мирскую», нарочито пафосно заявил врач. «Между прочим, учительницу. И впредь прошу мне не тыкать». «Ах ты ж, хорошо, будем по-вежливому, на вы». Взяв себя в руки, поручик холодно взглянул на доктора. «Ну, чего хотите?» «Прояснение дела. И свидание». Иван Палыч сузил глаза. «Свидание», — взвился Гробовский. «Да ты в умели. Ой, извините, простите, вы». «Да-да, свидание. И прояснение дела». Доктор все больше наглел и старался, чтобы его визави это заметил. Тот заметил, побагровел, едва ли себя сдерживая. Я так понимаю, никаких прямых улик против госпожи Мирской у вас нет. Доктор безмятежно положил ногу на ногу. Ведь нет же? Иначе бы не пытались на нахрапом взять. Ай-яй-яй, Алексей Николаевич, как же так беззаконно-то, а? Да помолчите вы. Не совсем понимая, что такое сейчас происходит, Гробовский обернулся на портрет государя-императора, словно бы ожидая от него помощи и совета. «Все ваши свидетели?» «Никакие не свидетели, ничего они не видели», между тем продолжал доктор. «Ну да, собирались, пили чай, болтали, музыку слушали. Гимназисты же дети, между прочим, из хороших семей. Да вы, верно, и без меня уже знаете». «Гимназисты?» «Да не все», — сухо буркнул агент. «Правительственный агент, если точнее, но пусть так будет, агент, для краткости. А литература, подрывные статейки?» «Это что вы называете подрывными статейками?» «Сочинения господина Чернова, вполне легально изданные в Гельсингфорсе». Иван Палыч сцепил руки замком и негромко засмеялся. «Или статьи господина Керенского, депутата Государственной Думы?» «Между прочим, можем ему телефонировать, так что ожидайте депутатский запрос и хорошую такую проверку. Не только вас, но и вашего начальства. И даже самого генерал-губернатора». Вот представьте только, вызовут его, господа депутаты, на сессию. Господин Гучков, господин Милюков, господин Керенский, Аксентьев, да много. Вызовут как проштрафившегося гимназиста к директору и зададут вопросы. По вашей, господин Гробовский, незаконной деятельности. Скажите, не может такого быть? Вот, посмотрим. Вы что же, Алексей Николаевич, газет, что ли, не считаете?» — Заткнись, — выйдя из себя, — рявкнул Гробовский. — Я прекрасно знаю всех этих сва... — ай ай Иван Павлович укоризненно покачал головою. — Вы так, про господ депутатов? Про избранную демократическую власть? Сатрап вы царский, вот кто! Но сатрап агент неожиданно обиделся. Отвернулся на миг, покусал губы. — Напрасно вы так, господин Петров. По-вашему, всякий Сатрап — тот, у кого душа не болит за Россию. «А у вас болит?» «Представьте себе, да». «Так и у меня болит, иначе из чего я в уездной больничке?» Грабовский презрительно прищурился. «Просто не хотите на фронт, в окопы». «Скорее вас можно всем упрекнуть», — отмахнулся доктор. «У хирурга какие окопы? Так что, телефонировать депутатам?» «Бог вам, судья, поступайте как хотите». Махнув рукой, агент вдруг воспрянул духом. «Да, забыл спросить о некоем господине Заварском, между прочим, беглом преступнике. Скажите, такого не знаете?» «Знаю. Невзначай встречались, не стал скрывать Иван Павлович. Однако мельком. Про то, что он преступник, узнал нынче от вас». «Да он же...» «Согласен. Заварский произвел на меня впечатление психически неуравновешенного человека. Такой мог. И да, берегитесь». Я случайно узнал, он поклялся убить вас. — Меня? — Гробовский искренне изумился. — Но я же никто, ни губернатор, ни гласной городской думы, не... И все же он поклялся. Так говорят, случайно в разговорах услышал. — Убить меня? — вдруг рассмеялся агент. — Этот вот полудурок. Ну-ну, повадился телять и да волка Гробовский все же промурыжил доктора почти до самого обеда. Все допытывался о Заварском, как видно и раньше его знал, может быть, и брал даже. Покинув, наконец, казематы, Иван Палыч завел мотоциклет и неспешно поехал по городу. Позади катила пролетка, фаэтон с поднятым верхом, извозчик, таких в городе тьма. У аптеки господина Фидмана доктор тормознул, заглянул за лекарствами, примостил коробку на багажнике. Фаэтон стоял на углу неподалеку бородатый извозчик в триухе в синем армяке с темно-зеленым околышем гниная лошадка с паникшим левым ухом желтый номер на передке кефаетона л 123 седака иван палыч не рассмотрел да тот верно сошел уж теперь в трактир пообедать а потом и снова тот же извозчик впрочем нет другой номер другой и возница в темно-зеленом кафтане с синим околышем Номер-то другой, да вот лошадка та же, а кафтан, видно, наизнанку, вывернут да надет. Ай да Гробовский, ай да сукин сын, вот уж точно, Сатрап Сатрапыч. Ладно. С полчасика погоняв по городу, Артем остановился возле почтамта и быстро заскочил внутрь. стоял небольшой очередь. «Девушка, мне бы телефонировать в Санкт-Петербург. Денька через три, возможно, скажем, в пятницу». «Да, конечно», — девушка благожелательно улыбнулась, «юная, совсем красотка». «Это хорошо, что вы заранее зашли. На какое время удобней?» «На три часа». «Хорошо. Говорите номер, ну и куда, кому?» Номер молодой человек назвал, что называется, от балды, какой пришел в голову. «А вот куда и кому?» «Таврический дворец». «Керенский Александр Федорович». «Да-да, тот самый, депутат Государственной Думы». Простившись с девушкой, доктор нырнул в толпу и, сняв шлем, затаился у столика для писем и телеграмм. «Ага», — вот, растолкав очередь, шмыгнул к стойке прыткий молодой человек в кургузой студенческой тужурке. Что-то показал девчушке какую-то бумагу. Удостоверение, мандат. Ну, до мандатов, пожалуй, еще рановато. «Ага», — что-то выспросил, заглянул в журнал, повернулся. — Гвоздиков, черт побери, теперь уж точно, все с ним понятно. Ближе к вечеру из больнички забрали Чарушина. Приехали на таксомоторе. Земский деятель был бледен, но бодр, и, прощаясь, искренне благодарил доктора. — Вот ведь, Иван палыч как оно пришлось, как он вышло то Ещё, говорят, сапожник без сапог. ах Иван Палыч. Вы, Виктор Иванович, особо-то пока не хорохорьтесь, лежите больше. Вот, доктор обернулся к сопровождающей сестре милосердия в шапочке с красным крестом и глухом светло-зелёном платье. Я тут всё написал. Впрочем, коллеги посмотрят. Удачи вам, Виктор Иванович. Выздоравливайте. Зурчал мотор. Включив фары, таксомотор развернулся во дворе и покатил в город. Отойдя от окна, доктор потёр руки. — Ну что, Аглая, чайку? — Да потом пойду спать. Устал, сил никаких нету. — Конечно, конечно, Иван Павлович. Санитарка, взяв чайник, набрала из бака воды. — Да, Иван Павлович, вы новость-то слыхали? — Хорошую? — Да уж не знаю, как и сказать. — Аристотелю Субботину, помните? Здоровый такой, сын. — Да помню, конечно, ну. — Говорят, добровольцем записался, на фронт. — О как! «Ну, храни его бог, коли так». «Вот вам и мажор». Чай пили с калитками из ржаной с лебедою муки и картошки. Наглая на матушка испекла. Всю жаловалась, хватит ли картошки хотя бы до весны. Такие уж наступали времена не до жиру. «А вкусные?» — заценил артём «На крыльце вдруг послышались шаги. Видать, срочный вызов. Доктор поставил чашку. Что ж, бензин еще есть». Кто-то постучал в смотровую. «Да заходите уже, ну...» «Анна, ты?» «Да я ж...» девушку смущенно зарделась или просто раскраснялась холода. «Отпустили», — всплеснув руками, ахнула санитарка. «Отпустили, извинились еще, я на последний поезд и...» «Ой, Анна Львовна, давайте-ка с нами чайку». Они просидели до позднего вечера. Лишь только под утро доктор проводил Анну Львовну домой, в школу. Там еще попили чаю. И уж потом Артем зашагал обратно в больничку. Было морозно, темно, в бархатно-черном небе еще сверкали звезды, луна, и лишь где-то на западе шевелилась, светлела алая полоска близившегося рассвета. Чу, что такое? У больницы ошивались какие-то люди. Ох, не к добру такая суета. Здравия желаю. Вы доктор? По виду проводник или какой-то железнодорожник? Да, я. Спаский, Ипполит. Экспресс, Санкт-Петербург, Пермь, старший вагона. Доктор, мы остановили поезд. Что, рожает кто? Догадался доктор. спасский махнул рукой. Хуже, в вагоне перестрелка была. Что? Пострадавшего мы уже доставили, похоже, того. А другой на ходу соскочил, скрылся. Так, ладно, поглядим. Иван палыч вбежал в больничку, на ходу скидывая шляпу и пальто. Слава богу, Аглая была на месте. «Что там такое?» «Ой, Иван палыч там кровище. Говорят, в поезде стреляли. Я сказала, чтобы сразу в операционную». «Что, так плохо?» Надев халат, доктор вымыл руки. Мужчина в окровавленном исподнем лежал на операционном столе, а бледный, как сама смертью, кажется, уже не дышал. «Так, глянем», — наклонился Иван палыч И тут же дернулся, словно получил удар током. Господи, Гробовский! Глава 21 первая «Гробовский», — прошептал Иван Палыч, глядя на знакомое лицо. «Он самый», — шепнула Аглая и зачем-то перекрестилась. «Говорят, в поезде его так, какие-то политические». «Пулевое ранение?» Зачем-то спросил доктор, хотя и сам все прекрасно видел. Растерялся. Не ожидал такой встречи в таких обстоятельствах. «Ага, практически в упор. Как бы того не отъехал». Атмосфера в кабинете была тягучей, пахло кровью и потом. Сам Гробовский лежал мирно и был бледен, как полотно. Наглая уже успела стянуть с него верхнюю одежду, и он был в исподнем – Шинель лежала в углу комнаты, вся в крови и издали напоминала подстреленного кабана. Доктор шагнул ближе, расстегивая саквояж. — Иван Павлович, — прошептала Аглая, подавая бинты, — я пульс щупала совсем слабый. Парень кивнул, разберемся. Гробовский встрепенулся, выходя из оцепенения. Чуть повернулся, посмотрел на доктора мутными глазами, узнал. Губы растянулись в горькую смешку.